Они сидели под телегой бесконечно долго. Все потеряло смысл и счет. Куда-то пропала буланка, верно служившая им два дня. Устав бояться, беглецы уснули. Потом проснулись. Съели поломтю хлеба, запили теплой водой из баклаги и опять уснули. Время остановилось. Мир сжался до размеров квадратной сажени. В целом свете осталось три человека, а вокруг только огонь. Гул пожара ослаб и как бы отдалился, но здания вокруг продолжали рушиться с ужасным грохотом. Огненная пыль залетала под телегу и гасла. Что-то барабанило сверху по жести. Неимоверное пекло не ослабевало, и беглецы разделись до рубах. Спасительное цепенение охватило их. Человек не может погибать целые сутки без перерыва. Он либо сойдет с ума, либо пообвыкнет. Случилось второе. Наконец беглецы очнулись. Непонятно, день был или ночь, и сколько они просидели на спасительном перекрестке. Ольгины часы потерялись, да и вообще время как-то утратило свое значение. А в первым вылез наверх и осмотрелся. Улиц уже не существовало. Только груды бесформенных развалин. Они еще горели, но словно в полсилы. Тут и там торчали печные трубы, и лишь по ним угадывались очертания бывших кварталов. Солнце по-прежнему не пробивалось сквозь дым. В неестественных сумерках, такие бывают при затмении, предметы потеряли цвет. Они сделались черными или серыми. В горячем воздухе густой взвесью летал пепел. Сюда лежали мертвые, обгоревшие люди и животные. Кругом, докуда доставал взор, по-прежнему виднелись языки пламени, но они расходились в стороны, а не сжимались. Похоже, опасность миновала. Петр переоделся в прежнее платье. Мундир фланкера весь прогорел, да и необходимость прикидываться французом уже отпала. Теперь у них не было лошади, Теперь у них не было почти ничего. Когда Саша-Батырь с Ольгой выбрались из-под телеги, Охлестышев рядом с ними показался франтом. У налетчика оказалась подпалена борода, и выгорели брови. Княгиня измазалась в саже, в волосах угли, пыльник весь в дырах. Смочив платок водой, Петр умыл любимую женщину, и она опять похорошела. Нравы упростились до нельзя. Батыльс бегал в одни развалины, а княгиня Шихонская в другие. Немного оправившись, беглецы устроили военный совет. Лишено было возвращаться в волчью долину, а если она сгорела, просить убежища у большого жака. Тело несчастной евники и так и оставили под телегой, доверху наполненной головешками. Кругом было столько покойников, что это казалось естественным. Троица пешком отправилась в сторону Кремля. Ружье бросили, чтобы не привлекать внимания. Улицы стали непроходимыми. Двести сажений по бывшей большой полянке они одолели за два часа. Беглецы опасались снова встретиться на болотной с Яковлевым, но обошлось. Пространство между рекой и водоотводным каналом Выгорело полностью, за исключением почему-то всех Свяцкой улицы. Мост никем не охранялся. Они вышли на него, огляделись и замерли ошарашенные. Идти было некуда. Москва погибла. За Москворечьем представляло собой огромное пепелище, на котором кое-где проступали из дыма уцелевшие колокольни. Левый берег, охваченный пламенем, напоминал картины из Апокалипсиса. С одной стороны ровно и сильно горела Причистенка, с другой — Таганка. Искать лазейки в этой стене огня казалось безнадежным. Куда же идти? Вдруг прямо у них на глазах из подземных тайницких ворот на Кремлевскую набережную высыпал отряд французов. Впереди шествовали гренадеры Старой Гвардии — За ними толпой валили генералы, адъютанты, лакеи в расшитых золотом ливреях и прочая придворная челядь. К своему изумлению Петр узнал в толпе Наполеона. «Смотрите, вон там, видите? В сером леденготе и черной шляпе. Это Бонапарт!» Налетчикахнул. «Эх, ты бросили! Я б сейчас этому галману...» «Чуть запониже шляпы! Ты что?» «Всех в куски изрубят, не дадут и прицелиться. Стой смирно и не делай никаких рож!» Французы убегали из окруженного пожаром Кремля. Колонна быстрым шагом миновала Боровицкую башню. На набережной возле реки было относительно спокойно, но, когда потребовалось сворачивать в ленивку, произошла заминка. Узкая улочка пылала с двух сторон. Отделение гренадер подбежало к каменному мосту и перегородило его. Их ружья нацелились на двух мужчин и женщину. «Только шевельнис. В этот момент Наполеон поднял голову, и Петр встретился с ним взглядом. Несколько секунд они стояли и молча смотрели друг на друга. А Хлестышев испытал странное чувство. Ему хотелось убить этого человека, и одновременно сильное волнение охватило его. Магия имени. Затем Наполеон отвернулся, надвинул шляпу на глаза и пошел прямо в огонь. Два рослых гренадера взяли его под руки, и сразу шапки на них задымились от нестерпимого жара. Голова колонны проникла в горящую ленивку, и случилось самое худшее. Люди остановились. Ни туда, ни сюда. Здание слева от императора с грохотом обрушилось ему под ноги, сноп искр осыпал французов. Положение Бонапарта сделалось уже опасным. Впереди и по бокам огонь, а назад не пускает растерявшаяся свита. В эту драматическую минуту со стороны Волхонки появилось несколько мародеров. Они увидели, что император застрял посреди пожара, и прибежали на помощь. Отстранив гигантов в высоких шапках, мародеры решительно и быстро повели растерявшегося Наполеона вперед. Колонна двинулась следом, и скоро все оказались на Волхонке. Петр стал упрашивать командира патруля пропустить их следом за императором. Он указывал на Шихонскую, выворачивал пустые карманы, мол, они без оружия и никому не опасны но офицер был непреклонен. Только через полчаса он разрешил беглецам перейти на левый берег, но запретил соваться в ленивку. Да это было уже и невозможно. Вся улочка пылала и сделалась непроходимой. Троица двинулась мимо Алексеевского монастыря вверх по реке. Кое-как, в ввиду горящей причистинки, они добрались до Никольского моста, и с радостью увидели оттуда нетронутые огнем хамовники. Из последних сил беглецы обошли занятые французами казармы и очутились на огородах Девичьего поля. Здесь они и решили остаться. Ввиду объятой пламенем Москвы, это удаленная окраина казалась безопасной. На выпасных лугах разбили лагерь сотни погорельцев. Более всего их бивак напоминал цыганский табор. Немногочисленные мужчины строили шалаши, жгли костры, запасали дрова. Они же, как потом выяснилось, ходили в город на поиски провизии. Многие не возвращались из этих командировок. Женщины в Москву старались не заглядывать. Рассказывали, что поляги и баварцы, самые гнусные из захватчиков, не дают им прохода. Завидев женщину, пусть даже из благородных, они задирают ей подол и ищут, не спрятала ли она ценности в сорочку. Мужчин же под угрозой расстрела заставляли, подобно ослам, тащить награбленное в полк. Потом обычно отпускали, но могли и застрелить. В таборе было много детей, в том числе и потерявших родителей. Под руководством женщин они копали овощи на огородах и собирали хворост. Овощи потом запекали в костре, и этим питались. В лагере под открытым небом собрались люди разных сословий, но различия между ними быстро стерлись. Все были угнетены, напуганы и думали только о выживании. На лицах отпечаталось общее для всех выражение подавленности. Дети не смеялись и не играли, а молча сидели возле взрослых, держась за их платье. Ни французские, ни русские мародеры не заглядывали сюда. У здешних обитателей уже нечего было отнять. В шалашах лежали больные старики. Когда они умирали, их оттаскивали в ближайшую яму и кое-как присыпали землей. Счастливцами были обладатели кастрюль или чайников. Они могли кипятить воду. Прочие пили ее сырой и от оттого страдали кровавым поносом. Нравы сделались почти животными, и мужчины и женщины без стеснения отправляли естественные надобности за ближайшим кустом. Неприходящее зловоние стояло вокруг. сильное отнимало слабого, и никто не приходил тому на помощь. Еду нельзя было купить, а лишь обменять на другую еду. Люди спасали только себя, забыв о ближнем и о христианской морали. В этих первобытных условиях наши беглецы устроились лучше многих. Двое сильных и дружных мужчин никого не боялись. Они быстро выстроили шалаш, натаскали топливо и разожгли костер. У какого-то цехового на пистолет выменили чайник и пили только отварную воду. Ольга быстро научилась добывать картошку и свеклу. Вся шелуха... Все условности происхождения слетели с нее. Сейчас это была женщина, которую любили и оберегали, и которая очень это ценила. Княгиня старалась не унывать и приняла звериную жизнь, как есть. Стирала рубахи Охлестышеву и его другу, бронилась с соседками из-за охапки валежника, радовалась принесенному куску хлеба. Внутреннее напряжение, страх неизвестности — То, что мучило ее в первые дни нашествия, отступили. Ольга решила, будь что будет. Она доверилась судьбе и успокоилась. Следом за этой переменой пришла и вторая, еще более важная. Как-то Батыр ушел в Москву, а Петр остался. Случилось то, чего он давно хотел. Это оказалось и прекрасно, и удивительно, и странно. Лежа после горячих ласк на грязных лохмотьях, в окружении сотен чужих людей, сырости и зловоний, ахлестышев был счастлив. Кругом беда. Жизнь может закончиться в любую секунду, а ему хорошо. Они с Ольгой живы, они вместе. Чего еще надо? Так продолжалось три дня. Уже пятого сентября пошел сильный дождь и лил без перерыва. Мокрые замерзшие люди, скрючившись, сидели у потухших костров. Земля сделалась грязной жижей, в которой все утонуло. Москва, несмотря на потоки дождя, пылала с неослабевающей силой. Две ночи подряд было светло, как днем. Можно было бы читать газеты, если бы те имелись у погорельцев. Утром седьмого числа непрекращающийся дождь превратился в ливень и пожар стал затухать на глазах. Батырь сбегал в город на разведку и объявил, «Бонапарт, бают, снова в Кремль вернулся. Горит еще кое-где, но жить уже можно. Айда в Москву!» Беглецов донимали вши. Вечно мокрая одежда сулила скорую простуду. Грязь сделала жизнь на девичьем поле совершенно невыносимой. Решено было идти в Волчью долину или искать другое прибежище лишь бы под крышей. Замотавшись в горелые рагожи, они двинулись в город. По бывшей причистенке дошли до бульваров и направились в сторону Неглинной. Москва представляла собой жуткое зрелище. Улицы, переулков больше не существовало. Всюду дымились развалины. Среди них лежали трупы людей. По грудам битого камня лазили грязные, все в саже оборванцы, мародеры великой армии. От погорельцев их отличало только наличие оружия. Грабители рылись в горячих углях, ища уцелевшие погреба. Все поголовно они были пьяны. Беглецы пытались избежать встречи с мародерами, но те оказывались везде. В конце концов, русские попались офицерскому патрулю карабинеров угрюмые солдаты обыскали мужчин и Ольгин Баул и протянули лейтенанту два пистолета. — Больше ничего? — спросил тот. — Только это, — кивнул чумазый капрал. — Зачем вам оружие? — сердито поинтересовался офицер. — Защищаться от насилия, — коротко пояснил Охлестышев. — Покажите руки. Петр с Батырем беспрекословно вытянули руки ладонями вверх. Французы разве что не обнюхали их, но не нашли ничего подозрительного. Лейтенант разбил пистолет о камни, хотел что-то сказать беглецам, но тут к нему подвели еще одного русского. Бородач, лет пятидесяти остриженный по-крестьянски, он был одет в армяк с большими подпалинами. Мужчина пытался вырываться, но карабинеры крепко держали его за плечи. Капрал показал лейтенанту содержимое карманов арестованного. В них обнаружились серные нитки, пороховой проводник и кресала. Офицер посмотрел мельком и кивнул головой. Тут же один из карабинеров приставил голове поджигателя ружье и спустил курок. Ольга вскрикнула. То ли на ее голос, то ли на выстрел из развалин прибежала шайка баварцев. о — закричал самый рослый из них. — Русские. Один крепкий. Нам как раз нужны вьючные животные. Товарищи, отдайте их нам. — Обойдетесь, — отрезал лейтенант. — Они ни в чем не замечены, и я их отпускаю. Поль, дай им по шее и прогони. — До этой шеи еще надо допрыгнуть, — пробормотал капрал, опасливо косясь на батыря. Вдруг на колокольне Филипповской церкви раздался громкий хлопок. Все повернулись на звук. Конгривова ракета, шипя и оставляя за собой белый след, пролетела над бульваром. Она попала в мезонину солевшего особняка, и тот мгновенно запылал. «За мной!» — скомандовал лейтенант и бросился через развалины к храму. Патруль побежал следом, и русские остались в распоряжении мародеров. «Вот и славно!» — хохотнул высокий баварец. «Спор с лейтенантом разрешен. а слы теперь наши. Ханс, нагружай их!» Сопротивляться было бесполезно. Одни мужчины могли бы убежать, но Ольга... Поэтому Охлестышев беспрекословно дал навьючить себя трофеями. Саша тоже пыхтел, но тащил. Солдаты погнали их к Тверской, а сами шли сзади налегке. Вдруг Ханс сказал своему предводителю по-немецки, «Мы забыли обыскать красотку». «Не стоит», — ответил Рослый. «Посмотри внимательно. Это голодьба, что прячется на огородах. У них нечего брать». «Но я хочу», — упрямо ответил Ханс. «Она хоть и грязная, но весьма привлекательна. Задрать такой юбку всегда приятно». Петр похолодел. Пистолеты у них отобрал патруль, а семеро баварцев были вооружены до зубов. Что делать? Впереди показалась богатая коляска, окруженная эскортом из шести всадников. По палевым жилетам и лосинам Охлестышев узнал элитных жандармов. Не иначе, как едет генерал или даже маршал. Это был случай, который не следовало упускать. Когда коляска поравнялась с ними, Петр бросил на землю вещи и замахал руками. «Помогите!» Кучер натянул вожжи, жандармы обступили русских и их конвоиров. Дверь коляски распахнулась, и оттуда раздался знакомый голос. «Ольга!» Петр опешил. На мостовую сошел князь Шихонской собственной персоной. «Как ты здесь оказалась?» «Боже, какая ты чумаза! А кто это с тобой?» «Ого!» — Шихонский повернул ухоженную голову и крикнул пассажиру, сидящему в карете. «Граф, выходите! Это должно вас заинтересовать!» Из коляски соскочил какой-то военный. Петр с изумлением узнал в нем графа Полестеля, французского эмигранта, популярного в довоенном московском свете. Сейчас так называемый изгнанник был одет в мундир полковника главного штаба. «Да это же Охлестышев!» — тут же воскликнул граф. «Разве он не в Сибири?» «Вот и я удивляюсь», — подхватил Шихонский. «Объяснение тут только одно. Его, в числе прочих каторжных, оставил Растопчин, чтобы сжечь Москву. Негодяя надо немедленно расстрелять прямо здесь» вместе с его спутником. «Вы поглядите, что это за рожа! Типический колодник!» Кольге лишь теперь вернулся дар речи, и она решительно заявила, «Эти два человека ничего не поджигали. Я обязана им жизнью в том кошмаре, в который вы, князь, меня бросили». «Ну, про кошмар мы еще поговорим», перебил жену Шихонской. «Вы дадите мне полный отчет, с кем, где и как провели это время», а ваших спутников все уже минуту казнят. Так ведь, граф? Неожиданно в спор вмешался рослый баварец. Осмелюсь доложить, патруль обыскал их при нас и не нашел никаких зажигательных снарядов. Полистель кивнул старшему жандарму, и тот бесцеремонно оттеснил немца в сторону. — Доставьте мне сюда несколько пехотинцев. Жандарм козырнул и уже через минуту привел отряд карабинеров. Обоих русских, — граф кивнул на Петра с Сашей, — доставить в расположение четвертого корпуса. Они изобличены как поджигатели. Казнить военно-полевым судом в первую очередь. Еще что-то добавил на ухо старшему из солдат. Карабинеры немедленно навели на русских свои ружья и взвели курки. Петр неотрывно смотрел на Ольгу. Это был полный крах. Откуда здесь взялся чертов князь? Да еще разъезжает с французским офицером под охраной. Значит, он изменник. Да и граф Полестель тоже хорош. Политический эмигрант и противник Бонапарта оказывается сотрудником его штаба. Верно, шпион, работавший под личиной роялиста. Когда-то граф тоже оказывал Ольге Барыковой знаки внимания. Теперь он почти всесилен и заодно с Шихонским. Им ничего не стоит стереть бывшего соперника в порошок. И Саша-батырь влип из-за него. Но, — пыталась что-то сказать Ольга, но муж тут же перебил ее. — Княгиня, садитесь в карету. — Эти люди спасли меня. — В карету! — диким голосом заорал Шихонский и силой затолкал жену внутрь. Кучер щелкнул бичом И экипаж со скортом помчались в сторону Арбата. А Петр получил удар прикладом в спину и приказ Вперед! И без глупостей!